Амелия в Стране Чудес Один безоблачный день последний 3 августа 2095 года. Молодая девушка стояла у ворот в парк развлечений, дожидаясь друзей. Волосы у нее были красными, подобными самому яркому рубину, одета она была в мини-юбку и военную куртку с множеством карманчиков. Девушку звали Акичи Эйми. Еще она была известна как Амелия Голди, Ученица первой старшей школы при Национальном университете магии. Под конец летних каникул она собиралась пойти со своими школьными друзьями в парк развлечений. Они были из разных клубов, поэтому у них, как правило, было мало возможностей погулять вместе. Кажись, я До назначенного времени оставалось еще полчаса. Было бы понятно, будет это свидание, но никто не станет так рано приходить, чтобы пойти поиграть с друзьями того же Пола. Сама Эми обычно не пришла бы так рано. Между тем, Эми еще не ходила на свидание, так что в ее предположении было мало смысла. Так рано она здесь очутилась из-за того, что утром ее разбудил международный звонок. Из мира снов её вытянул звук входящего видеозвонка в комнате. На цифровых часах было пять утра. Что за неприятность? Эми посмотрела на окно сообщений и увидела, что звонит бабушка со стороны матери, Матрона знаменитой английской семьи волшебников Голди, и в семье по авторитету номер два. Сон как рукой сняло. Впрочем, родители все равно были неимоверными людьми, никогда не поднимались с постели до назначенного времени, хоть грузовик в дом врешься, они все равно не проснутся. Потому в доме стало неписанным правилом, что Эми, не использующая устройство крепкого сна, отвечает на все утренние звонки и встречает посетителей. «Давно не виделись, бабушка», — Эми не сказала «доброе утро». «Я не одета должным образом», — Извините, что использую только голос. Доброе утро, Эмилия. Похоже, бабушка тоже знает разницу во времени. Подумала Эми, услышав приветствие. Из-за летнего времени разница между Японией и Англией была 8 часов. Там сейчас 9 вечера. Если бабушка учла время здесь, Эми честно жела, чтобы она подождала хотя бы еще часок, прежде чем звонить. Должно быть у вас жарко. Ты следишь за здоровьем. Тело у тебя никогда не было сильным. Если знаете, что я не слишком крепкая, то дали бы поспать еще немножко. Искренне подумала Эйми. Конечно, она не сказала это вслух. Я в порядке, бабушка. В последние несколько дней жара спала. Это были всего лишь сладкие слова для того, чтобы бабушка не волновалась. В действительности, на прошлой неделе жара была просто ужасной, хотя на этой неделе стало немного лучше. Все равно, лето скоро закончится. Неужели? Не слишком напрягайся, Амелия. «Да, спасибо огромное, бабушка», — любезно ответила Эми и склонила голову. Как раз когда она озадачилась, почему же позвонила бабушка. «По правде, со следующей недели и до осени я переезжаю на виллу в швейцарские горы, чтобы спастись от жары. Я была бы очень рада, если бы ты тоже приехала». «Я в Швейцарию?» — нерешительно ответила Эйми. Видно, поняла, какое приглашение подтекст. «Да». «Я уже давно хочу славно с тобой побеседовать, Эмилия». «И я, бабушка. Я хочу многому у вас научиться, но...» «Но это невозможно. Через неделю с небольшим начинается второй семестр. Эйми пыталась вежливо отклонить приглашение, но бабушку не так просто было отпугнуть». «Если тревожишься о школе, тут в Швейцарии тоже есть прекрасная школа магии. Можно полгода из-за границы поучиться, так ведь? Со школы я могу все устроить». «Конечно можете, раз уже давно знаете директора университета магии», нетерпеливо подумала Эми. Никто бы не удивился, что ее бабушка хорошо знакома с высшими кругами магического общества Японии. С контролем зарубежного магического образования шансы ученику старшей школы магии учиться за границей практически нулевые. По крайней мере, Эми не слышала о никаких случаях. Но бабушка может сделать даже невозможное возможным. Такими темпами, какие бы ни были у Эйми намерения, Все может закончиться тем, что она будет учиться за границей. Хоть ей удалось остановить обсуждение этой темы эмоциональными фразами, что было отчасти победой. После окончания звонка вместо облегчения Эми почувствовала тревогу. Хотя мать Эйми вошла в другую семью, до сих пор бабушка никогда не вмешивалась в жизнь Эми. Визиты, как правило, требовали от Эми быть послушной, хоть с ней обращались добросердечно, помимо этого ее предоставляли самой себе до сих пор. Сейчас, однако, что-то заставило бабушку захотеть держать ее поближе. Эйми понятия не имела, почему бабушка так себя вела, поэтому ее охватила тревога, и заснуть снова не удалось. А вот почему Эйми вышла из дома задолго до назначенного времени встречи. «Эйми!» Повернув голову на голос, Эйми увидела машущую девушку, которая сегодня всех пригласила. «Сокура!» Эйми помахала в ответ, девушка направилась в свою сторону. Девушку, носившую платье в стиле готической лолиты, звали Сакура Сакуракодзи Акаха. Имя девушки читалось Акаха Немомидзи. В день, когда они встретились как одноклассницы... Акаха, как пишется твое имя? Красный лист. Как и осенние цвета, но произносится Акаха. ха Сакура и Акаха. Цветение вишни и осенние цвета вместе. Довольные ярко имя. Но знаешь, это ужасно, что они довольно эфемерны. ха ха «Красота элегантной простоты. Ты так не считаешь? Но ты вряд ли имеешь какое-то отношение к элегантной простоте. Ты прям сверкаешь». Фальшиво посмеявшись, они стали подругами. Загадочная судьба. «Сакура, ты пришла с Субару?» хе, -хе, -хе. Ни с того ни с сего захихикала Акаха, хотя в вопросе Эйми не было глубокого смысла. Ах, такие предпочтения», — мысленно подметила Эйми. Однако, когда она снова посмотрела на компаньона, стоявшего возле Акахи, она пересмотрела свое мнение. «Я немножко понимаю, наверное». На первый взгляд там стоял красивый молодой человек в летнем костюме, образ еще сильнее подчеркивали утонченные очки без верхнего ободка. Однако на самом деле этот юноша был ее одноклассницей. Сатами Субару была ее товарищем по команде на турнире девяти школ, относительно новая подруга, но и сейчас их отношения были достаточно дружелюбны, чтобы обмениваться такими словами, как «Субару, ты пришла, чтобы нам не докучали охотники за юбками?» или Меледи, я с удовольствием вас сопровожу». Более того, при таких разговорах они двое улыбались, нет, ухмылялись без зазрения совести. «Что-то не так, Эми?» Субару с подозрением смотрела Эми в лицо, когда та ушла в свои фантазии. Столкнувшись с благопристойным лицом красивого молодого человека, Внешне. Смотревшего на нее с такого расстояния, Эйми почувствовала, как сердце чуть сильнее забилось, но твёрдо не дала мыслям отразиться на поведении, ответив «Ничего». И чуть покачав головой. «Неужели?» — широко ухмыльнулась Субару. Эйми захотелось наступить ей на ногу, но так она смутилась бы еще сильнее, поэтому сделала вид, что не заметила. «Какое облегчение. В таком случае пойдем. Объективно говоря, каменное лицо Эйми было вовсе не каменным, но Субару, сказав это, отвернулась. Знать, когда остановиться, это тоже добавляло ей очарование. Однако Субару вряд ли бы признала, что другие девчонки называют ее очаровательной. Больше не думая о том, что же значит слова «такое облегчение» и «в таком случае», не по напрасно время, Эйми не высказала возражений. «Ах да, я уже давно не была в парке развлечений». Веселым голосом сказала Эми: В тематическом парке. Почему-то Акаха недовольным тоном ее прервала. А? Тематический парк. Страна чудес не развлекательный парк. Это тематический парк. Что и следовало ждать от постоянного клиента. Похоже, Акаха не могла пропустить это. Извини, извини. Да, страна чудес тематический парк. Эми считала, что разница мало. Впрочем, также она считала, что не нужно раздувать из мухи слона. Эйми вскоре приноровилась использовать тематический парк вместо парка развлечений, тем не менее непочтительные тоны и манеры подруг Акаха заметила и с недовольством посмотрела на них суженными глазами, но когда Собару и Эйми прошли через ворота, она поспешила за ними. С веселым настроением они прошли через врата, в очереди стоять было не нужно и затерялись в «Стране чудес». «Страна чудес» была парком развлечений, основной темой которого была магия. Возможно, именно потому все ограждения и аттракционы были устроены в виде лабиринта. Более того, у каждого аттракциона была еще своего рода уловка. Было очень трудно уйти, даже побывав на всех аттракционах. С такой планировкой посетители не входили в парк, а они терялись в нем. И сейчас одна девушка потерялась на самом деле. Серьезно, Отказ системы локального позиционирования еще можно понять! Но почему не работает GPS?» После третьего аттракциона Эми умудрилась потерять двух подруг – и сейчас гневалась через портативный терминал. «Ничего не поделаешь, ведь так? Разве не в этом причина коммерческого успеха парка?» Субару приняла на себя ее разочарование. «Даже если и так, блокировать сигналы GPS уже слишком!» «Расслабься. Там и где-то рядом есть дисплей с картой?» Следующее, как нужно вести себя с девушками, Субару, несмотря на то, что сама была девушкой, решила мягко успокоить подругу. В итоге Эми похоже, немножко успокоилась. Я уже давно ищу, но ни одной карты, даже гида не могу нигде найти. В самом деле, в любом случае, если случится худшее, ты можешь просто запустить пару фейерверков, и я своей магией приду тебя забрать. Субора специализировалась на магии прыжков вместе с врожденным талантом когнитивного подавления. Ее обычное яркое поведение, по-видимому, скрывало ее навык незаметности. Вопреки тому, что она обладала навыком когнитивного подавления, отвлечения внимания других людей, Она и близко не подошла к уровню консультанта первой школы Оно Харуки, который на самом деле был следователем общественной безопасности. Тем не менее, она без труда могла прогуляться по воздуху, не привлекая внимания остальных посетителей, которые сосредоточились на веселье. С другой стороны, личный талант Эйми был известен как магия артиллерии из системы движений, способная за короткое время разгонять массивные объекты до высокой скорости. За время разрушения ледяных столпов турнира девяти школ Она кидала собственные ледяные столпы на вражескую территорию, сбивая все вражеские столпы сразу силовая тактика. Эми с легкостью могла заменить тяжелые снаряды с воздухом и выстрелить им, чтобы произвести звук взрыва, похожий на фейерверк. Субару, это запрещено! Мы навлечем проблемы, если будем использовать магию по таким пустякам. Однако Акаха присоединилась к разговору со своего терминала и отклонила предложение Субару. Закон очень строго регулировал использование магии. И вправду, если использовать магию из-за пустяка, вроде заблудившегося ребенка, то у полиции определенно возникнут вопросы. «Ладно, Эми, ты видишь башню мудреца?» «Башня мудреца – главный аттракцион и самое высокое здание парка». «Да, чуть-чуть». Эми осмотрелась и нашла за живой изгородью вершину здания, построенного из искусственного белого камня. «Тогда встретимся там». «Хорошо поняла». Завершив разговор, Эйми злобно посмотрела на башню мудреца, будто бы башня убила ее отца, ну или хотя бы любимого щеночка. Оставившись на блок голосовой связи портативного терминала, на котором как раз закончился звонок, Субару кое о чем задумалась. «В чем дело, Субару?» — спросила Акаха с любопытством и беспокойством, поровну звучавшими в ее тоне. Видимо, своим поведением Субару заставила подругу что-то заподозрить, Она скромно улыбнулась и ответила, Хм, ничего такого. Просто интересно, почему мы в конечном счете разделились. Потому что она гиперактивная?» — ответила Акаха, недолго думая. «Подожди, на...» — Субару не находила слов. «Было бы понятно, случись это быстро, но она не осознала этого, пока мы не потеряли друг друга из виду. Думаю, это не совсем обычно. Ммм... У Эми есть чувство направления? Сакура». «Ты заставляешь меня гадать, как вы обе друг друга воспринимаете». Субару покачала головой, пытаясь развеять желание вздохнуть, затем посерьезнела. Как бы там ни было, чувство направления у Эйми не такое уж ужасное. Она в охотничьем клубе и её уже признали как подающую надежду первогодку. Конечно, это не имеет значения, когда соревнуешься на стрелковых соревнованиях в помещении, но кто-то без чувства направления просто не может охотиться на птиц и животных в горах». а как и наконец осознала, с какой вероятностью Эйми могла потеряться. К тому же Страна Чудес – развлекательный объект, куда даже дети ходят поиграть. Как бы он ни был похож на лабиринт, было бы слишком странно, если бы тут не было никаких ориентиров, чтобы найти друзей, с которыми разделились. Или чтобы потерявшиеся люди не могли найти карту или гида. Ты права. Если бы здесь терялись люди, парк бы давно разорился. Две девушки обменялись серьезными взглядами, а затем Субару предложила... в любом случае пошли, и они направились к башне мудреца.